Глава четырнадцатая. Адам. «Ты уже знаешь?» — спросила Мия и тут же ответила на свой вопрос. «Знаешь». Она скрипнула дверью с москитной сеткой. «Налей и мне». Прошла к кухонному столу и с недовольным вздохом опустилась на стул. «Сахар?» — спросил я. «Давай, поправиться мне не грозит». Попыталась пошутить волчица, но, подняв на меня взгляд, замолкла. Наконец, переселил свою жабу? — Да. Я на автоматике внул по направлению соседнего одноэтажного дома. — Не могу я быть под одной крышей с этой мерзостью. Девушка ехидно хихикнула, а я добавил. — Я про фамильяра, а не ведьму. Но ты это и так поняла. — А то. Мия изобразила хищную улыбку. — Гадкая бабёнка. — Ты бы отзывалась о ней чуть уважительней. Она старше тебя в три раза. Я занял место напротив волчицы и принялся методично размешивать сахар. Это не меняет того факта, что находиться с ней в одной комнате не хочется. Мне от нее не нужна душевная компания. Я отпил горячий напиток, практически не ощущая вкуса. Это можно назвать побочным эффектом от отвара, сдерживающего зверя. Вкус, слух, зрение – все притупилось, как и мои чувства. Я их слышал где-то в глубине. Отголоски тревоги, страха, радости, нежности, любви. Словно и не мои. Так определенно спокойнее. Ты бы постригся? Мия отдала совет. У тебя есть что так чаю? Полезла она по кухонным шкафчикам. Половина из них так и пустовала. После переезда Марии в соседний дом. И наполнять их снова у меня не было ни малейшего желания. Не хочу. Меня и так устраивает. Девушка неодобрительно фыркнула и продолжила свои поиски. А меня действительно устраивал внешний вид. Впервые для меня было важно, чтобы нас с братом различали. Больше ничего общего с Эрилом, начиная с внешности и заканчивая родом занятий. Так я ограждал Валерию от себя самого. Адам, волчица внимательно осмотрела найденное печенье, попробовала его и решила размочить в чае. Ты идешь на празднование? — Нет. — Эрил тебя не пригласил? — спросила она, не скрывая удивления. — Пригласил. — ответил я коротко. Уж младший брат не упустил возможности ткнуть меня носом. Он поспешил поделиться успехами в бизнесе и, как бы, между прочим, сообщил о беременности Леры. Словно это пустяк. Событие, не требующее особого внимания. Знал, как задеть меня посильней. — Как она? — спросил я. — Сам знаешь. Сейчас самый ответственный период, пока плод приживается. Я невольно скривился в ответ на сказанную фразу. Человеческому организму требуется время перестроиться. Пока у нее нет симптомов, но скоро начнется скачки температуры, боли. Хватит. Я оборвал. Словами ей были правдивы, но слышать их было невыносимо больно. Именно так, как она описала, проходила беременность волчонкам, если его вынашивала человеческая женщина. Организм испытывал огромные нагрузки, и без посторонней помощи мать вполне могла и погибнуть, или ей грозило истощение. Но о Валерии заботились, это я знал наверняка. Все же, волчок, это радость и ответственность для всей стаи. Не так часто наши дети появляются на свет. Сам Альфа сопровождал ее на осмотры, а Мия следила за тем, чтобы Лера принимала витамины с секретным ингредиентом о котором ей не нужно знать, с кровью высшего вампира, что действовала на живой организм как стимулятор регенерации и помогала справиться даже со смертельными ранениями и болезнями. «Извини», Извини. — Мия потрепала меня по плечу. «Извини. Правда, я не хотела. Балбеска же. Пей чай». Каждое утро я методично поглощал ведьми варева, и его действия хватало ровно на сутки. Со временем даже оно потеряло свой отвратительный вкус. Мой день превратился в набор механических действий, а ночь... Ночь была создана для страданий. Где-то я слышал это идиотское выражение, посмеялся над ним, а теперь оно точно описывало мое состояние. Это время, когда я оставался один на один с собой, и вместо сна я убеждал себя, повторяя, «Это не мой ребенок, это не моя женщина». Это не мое счастье. И так сотни раз. И я не имею права быть рядом с Валерией сейчас или потом и слышать сердцебиение волчонка. Не имею права прикоснуться и положить руку на живот и ощутить под своей ладонью движение. Я ни на что не имею права. Как бы мне этого ни хотелось. Я наблюдал за Валерией издалека. Она изменилась. Стала более хрупкой и беззащитной, что ли. А еще в ее глазах появилось что-то неуловимое. Смесь совершенно противоречивых эмоций, нежности, радости и растерянности. Те минуты, что девушка проводила на улице, я старался быть незримо рядом. Незримо для нее. жители жеста, и мне не обмануть. — Как думаешь, мальчик или девочка? Поинтересовалась Лера, крепко ухватив Мию за локоть. Дорожки покрыл первый снег, А девушки тщательно выбирали маршрут прогулки. Так узнай. Волчица рассмеялась. Сколько ты уже мучаешься этим вопросом? Лера улыбалась, слушая подругу. Теперь девушки действительно дружили. Я не мучаюсь, я гадаю. Так не гадай. Тебе предлагали узнать пол ребенка, а ты на все крутишь носом. Пусть будет сюрпризом! Я так решила. Валерия плотнее натянула шапку. «А Эрил? Он не хочет знать?» «Он поддерживает меня». «Ну, тогда ладно». Мия неопределенно пожала плечами и высказала предположение. «Я ставлю на мальчишку». «И я». Лера произнесла с особым трепетом, отчего я невольно улыбнулся. Нельзя не улыбаться, глядя на нее. Такая нежная и трогательная. И это сжимало мое сердце. «Если верить всяческим приметам, то точно, пацан». «А ты не веришь в приметы?» «В определение пола ребенка по форме живота?» «Точно нет». Лера от удивления ахнула. «Но как же ты можешь? Ты же...» «Оборотень!» Произнесла осторожно, не желая обидеть. «Это же не значит, что я лишена разума!» «Оборотень!» Фыркнула волчица. «Если я оборотень, это не значит, что я должна верить во всякую глупость!» «Ну, прости!» Валерия искренне улыбнулась. «Эрил! Она приветственно взмахнула ладонью и неуклюже заторопилась к дому. «Ты сегодня рано!» Младший брат поспешно вышел из автомобиля. «Удалось освободиться. Встречу перенесли на завтра. Как ты себя чувствуешь?» Он предложил своей паре локоть, кивком благодаря Мию за помощь. «Хорошо, как и всегда». За взгляд, каким Лера сейчас смотрела на Эрила, вполне можно продать душу. За радость от встречи с ним. За предвкушение, за благодарность. Я рад. Брат склонился к девушке и прижался губами к ее шапке. Идем домой. Холодно. И вновь наполненный нежностью и благодарностью взгляд. Продолжительный, словно Валерия получила не просто приглашение домой, а намного больше. У меня еще не готов ужин, оправдывалась девушка. Эрил распахнул входную дверь и придержал ее. «Я сам все сделаю», – произнес, дожидаясь, когда Валерия войдет. «Тебе не о чем беспокоиться». Уверен, последнюю фразу брат бросил мне.